Глава 12. Заподня. Всласть напившись и нарыдавшись, Катя принялась вперемешку есть сразу три салата. Жохов предупредил, что будет тошнить после выпивки, ноль внимания. Он опять взглянул на часы. Когда смотрел на них в предыдущий раз, было 15 минут восьмого. Теперь 18, оказалось, что прошло минут 10. Гена должен был встретиться с этими ребятами в 7, пора бы им и приехать. От академической тут езды всего ничего. Он поймал себя на том, что сам ест эти салаты, запуская вилку то в один, то в другой и совершенно не чувствуя разницы. Потребовалось усилие, чтобы заставить себя слушать Марика. Тот рассказывал про одного знакомого американца, который никак не мог взять в толк Почему в России так восхищаются фильмом Маленькая Вера, абсолютно по его мнению неправдоподобным. Помните, там пьяного попашу запирают в сартире, чтобы не буянил, спросил Марик. Ответили, что да, помнят. Фильм был шумный, смотрели все, кроме школьного друга, не слышавшего даже названия. Рассказ потёк дальше. Он меня спрашивает: "Как такое может быть?" Я говорю: "Почему нет? Мы же не конфуцианцы". Он говорит, не в том дело, что это отец. Туалет запирается изнутри, снаружи никаких задвижек не бывает. Зачем они там нужны? Просто режиссёру понадобилось временно выключить героя из действия, вот он и придумал эту задвижку. После этого я уже ничему в его фильме не верю. Марик посерьёзнел. А ведь он прав. Действительно, зачем строят некачественно? сказала Лера. Двери перекашивают, а не открываются. Не в том дело. У меня у самого на туалете такой же шпингалет привинтили даже на новой квартире, а там качество зашибись. Кого мы все собираемся запирать в наших сортирах? Каких, бляха-муха, врагов? Или хотим, чтобы заперли нас самих? Да ёж железный занавес, границы на замке. Остаёмся нюхать собственное дерьмо. Ура. Вот что у нас в подсознании. Ничего. Скоро наступит эра Водолея, вставила Катя. И что? Водолей покровит Россию. Школьный друг предположил, что психология вороватого раба, готового терпеть наличие наружных запоров на любой двери, берёт начало в крепостном праве. Марик возразил, что в Сибири крепостного права не было, а задвижки на туалетах есть. Он недавно летал в Хабаровск, жил в лучшей гостинице, но в номере всё равно имелась такая задвижка. Жохов посмотрел на Катю. Тема дискуссии явно перестала её занимать. Она побледнела и, похоже, больше интересовалась тем, что творится у неё в животе. Дена не появлялся. Жохов опять подумал, что Денис может взять его в заложники и попытаться сбить цену. Это в лучшем варианте. В худшем выпустить в обмен на товар. Такие случаи бывали. Он закурил и с отвращением ткнул сигарету в пепельницу. Нервы начали сдавать. За последние полчаса дважды ходил отлить, хотя весь вечер почти ничего не пил. Нужно было как-то успокоиться, но без спиртного. Жохов перешёл в смежную комнату, где стоял телефон, и позвонил второй жене. "Слушай, Ленок", начал он мягко, как не говорил с ней 100 лет. "У меня тут намечается серьёзная сделка. Хочу купить машину". "Ты ещё в прошлом году хотел", напомнила жена. "Будем ей хидничить или будем слушать дальше?", спросил Жохов. Она выбрала последнее, он продолжил. Март уже кончается, потом апрель, май и июнь. В июне каникулы. Отпустишь Лёльку со мной на машине в Крым. Отвечено было как всегда. Не знаю, надо хорошенько подумать. И июнь не скоро. Мы с мамой подумаем. Это значило, что Лёлька ему не отломится. Вместе с мамой они ещё ни разу ничего хорошего не придумали. Прежде чем покупать машину, неплохо бы заплатить алименты. добавила жена Я не спрашиваю какие у тебя доходы всё равно ты не скажешь но имей в виду Лёля не понимает почему мы часто не можем купить то что ей хочется а ты обвиняешь нас будто мы её против тебя настраиваем В укор им двум коровам представилось как ночью хватил стакан коньяка в круглосуточной придорожной рыгаловке снова сел за руль ведь Лёльке с ним нет о собственную жизнь Он не ценит и в хохлядскую гривну. Летит под сто по скользкому после грозы горному серпантину и, не вписавшись в поворот, сбивая ограждение, с высоты рушится вниз на камни. Бензин течет из пробитого бака, но немецкий мотор продолжает работать. Взрыв, огненный столб поднимается из ущелья. «Мне тут недавно пришло в голову, — сказал он, — что если со мной что-то случится... Тебя могут вызвать в милицию на опознание. Бывают ситуации, когда нужно опознать тело. Вызывают родственников, а мы с тобой разведены, официально я тебе никто. Жохов промолчал, она забеспокоилась. Что с тобой может случиться? Что угодно. Время сама знаешь какое. Подожди, ответила она после паузы. Я посоветуюсь с мамой. О чём? Я не понимаю, к чему ты это говоришь. Он решил разыграть партию до конца. Не бойся, убивать меня никто не собирается. Просто на днях лечу по делам в Америку. Допустим, самолёт разобьётся, и я буду обезображен до неузнаваемости. Сможешь меня опознать? Смогу, наверное. Как? Ну как-нибудь. Ты хоть знаешь, где у меня шрамы? В ответ тишина. Ничего-то она не знала, хотя прожила с ним 4 года. Он перечислил самые заметные. Во-первых, на левом запястье. Тушонку в армии открывал штык-ножом и проткнул себе руку. Потом под лопаткой такая круглая ямочка от дробинки, довольно глубокая. В экспедиции один гад дробью выстрелил. Под левой лопаткой или под правой? Деловито спросила жена. По интонации он догадался, что всё это она записывает в книжку для телефонных номеров, лежавшую возле аппарата: поликлиника, химчистка, дежурная аптеки, шрамы бывшего мужа, то, что всегда должно быть под рукой. Дура, с наслаждением сказал Жохов, кладя трубку. Спокойнее не стало. Возвращаться за стол не хотелось, он сел на диван. Комната была длинная, как пенал, и запущенная. Марик в этой квартире не жил, но и сдавать её не хотел, денег у него хватало. Обои выцвели, слой пыли лежит на книжных полках с памятными безделушками, упорно напоминающими о том, что давно пора забыть. К стене прикноплен детский рисунок с кошкой о пяти лапах и криптограммой из развёрнутых не в ту сторону печатных букв разной величины. Жизнь, которая когда-то шла в этих стенах, казалась прожитой в черне. Чистовик хранился в районе Цветного бульвара в новом доме с охраной, подземным гаражом и видеокамерами у подъездов. Сидеть одному в полутёмной комнате было ещё хуже, чем за столом, тревога не отпускала. Он подошёл к окну, оно выходило во двор. С пятого этажа видны были только пушистые от налипшего снега провода, чёрно-белые кроны деревьев. И детская площадка, обрамлённая кружевным узором заснеженных веток, как на японской гравюре. В песочнице копошился одинокий ребёнок, его сторожила женщина в лохматой фиолетовой шубе. Оба казались вырезанными из другой картинки и наклеенными на эту. Квартира всю зиму стояла пустая, окна не заклеивали, стёкла в тюрьме, наверное, бывают чище. Последний раз рамы красили много лет назад. В прошлой жизни они рассохлись, шпингалеты не влезали в пазы. Нижний был поднят, верхний опущен. Жохов дёрнул одну раму, вторую высунулся наружу. Влажным воздухом остудило лицо. За стеной опять солировал Марик с рассказом о том, как в Китае он ел собачатину. Его мемуар мог заменить Кате два пальца в рот, если она для этого уже созрела. Время шло к 8. Быстро темнело. Машины въезжали через арку во двор, но пересекали его или сворачивали в противоположную сторону. В 5 минут 9-го Жохов запретил себе смотреть на часы. Его уже подташнивало от неизвестности. Наконец лучи фар от арки двинулись туда, куда надо. Серебристая Audi проползла вдоль дома и остановилась прямо под ним. Передние дверцы распахнулись, направо вышел Денис. налево тот, что позавчера привозил его к Конституту, оба с непокрытыми головами, в долгополых, вальяжно расстегнутых черных пальто. Расслабившись, он хотел окликнуть их, но осекся, увидев, что вслед за ними вылез незнакомый парень в киллерской шапочке с маленьким лицом и угрожающим мощной шеей. Под камуфляжной курткой угадывались круглые плечи штангиста или борца — Последним из глубины заднего сиденья неуклюже выбрался Гена. Чтобы не заметились снизу, Жохов подался назад, продолжая держать их под наблюдением. События развивались не по его сценарию. Штангист остался караулить Гену, а Денис со своим компаньоном направились к подъезду. С полпути они вернулись, компаньон начал что-то втолковывать Гене, Гена возбуждённо отвечал. Жохов напряг слух, но из арки накатывал уличный гул, слова не долетали до пятого этажа. Внезапно парень в камуфляже взял Гену за плечо, втолкнул в салон и захлопнул дверцу. Присутствие этого амбала ещё можно было списать на естественную осторожность при походе с деньгами в чужую квартиру, но такой финт ни в какие рамки не укладывался. Надежда, что всё как-нибудь обойдётся, и так-то слабая, растаяла окончательно. Жохов еле успел отступить в темноту, когда Денис поднял голову и посмотрел вверх, выискивая, видимо, нужные окна. Ноги ослабли от страха, но не за Гену. Гене ничего не грозило, они его просто изолировали на время предстоящей операции. Номер квартиры он им, конечно, сказал. Гена попытался вылезти из машины, Его запихнули обратно. Денис опустил руку за пазуху, вынул какую-то вещь и переложил в правый карман пальто. Жохов понял, что это пистолет. Он бросился в большую комнату. "Твоя там", кивнул Марик в сторону туалета. "Блюёт. Охранник твой где?" За сигаретами пошёл. "А что? Сейчас будут звонить в дверь, не открывай. Кто будет звонить, потом объясню". На повороте в прихожую из туалета донёсся хриплый стон, рвотная масса булькнула в унитазе. Жохов приоткрыл входную дверь, прислушался тихо, значит, ещё не вошли в подъезд. Выглянул на площадку и убедился, что бежать некуда, выше только чердак, ведущая туда лестница в середине пролёта перегорожена решёткой. Взгляд обострённо фиксировал каждую мелочь: жестянка с окурками на подоконнике, Засохшая лужа мочи в углу, надпись на стене: мы сделаем из ваших кладбищ свои города, а из ваших городов ваши кладбища. Вероятно, цитата из какого-то рок-шлягера. На потолке чернели следы от горелых спичек. Ридчайший образец старинного, почти забытого искусства харкнуть на зажжённую спичку, а затем подбросить её так, чтобы прилипла к потолку, повиснув на харкотине. и продолжала гореть. Когда-то Жохов умел проделывать этот фокус, но не практиковался лет 30. В голову лезла всякая дрянь, как при начале медитации. Внизу хлопнула дверь подъезда. Лифта нет. Шаги гулко отдавались в бетонном колодце, но голосов не слыхать. Поднимались молча. У кого-то из них ботинки были с подковками. Не поймёшь, вдвоём идут или втроём. запер Евгению в машине. Жохов бесшумно прикрыл дверь, повернул замок на два оборота до упора, накинул цепочку. В голове было пусто, так и стоял с толбом, пока не раздался звонок. Выплыла Лера, исполнявшая обязанности хозяйки. Жохов знаками показал ей, что открывать не нужно, она растерялась. Из туалета вновь донеслось бульканье извергаемых в унитаз салатов. звонили ещё раз, настойчивым тройным звонком, два коротких, один длинный. Появился Марик. Не открывай, шёпотом предупредил Жохов. Да что случилось-то? Кто это? Глазка на двери не было. Кто там? спросила Лера. Откройте, пожалуйста, вежливо сказали за дверью. Это же Гена! зарал Марик. Гена, ты? Я, я, чего не открываете? Значит, они его всё-таки прихватили с собой, чтобы не вызывать подозрений. Припугнули, он и говорит, что верено. Я тебя прошу, не надо, зашептал Жохов, заслоняя дверной проём. Да но ну тебя нахер! Марика оттолкнул его плечом, он упёрся в косяк, но при повторном тычке пробкой отлетел в угол. В Марике было за 100 кг. Звякнула откинутая цепочка. Лера сделала радостно-строгое лицо, подобающее хозяйке дома при встрече желанного, но непростительно запоздавшего гостя. Сумка с Европием стояла под вешалкой, застывшая в смертоносном броске алая пума отчетливо виднелась на черном боку. Денис видел ее в институте и не мог не запомнить. Жохав двумя пинками развернул сумку пумы к стене, ничего другого ему не оставалось. Щелбнул замок. Из-за спины Марика он увидел на площадке всех четверых. Денис держал правую руку в кармане пальто. Видно было, что пьяный галдёж в комнате ему не понравился. Гена выглядел как всегда, словно всё шло по плану. "Марик, я с ним", глазами указал он на парня в камуфляже. "Ненадолго выйду на улицу, а потом приду на совсем. Не обижайся, ладно? Эти ребята поговорят с Серёгой и уйдут". Серёга тебе всё объяснит. Ты как? Со значением спросил у него Жохов. Нормально, не волнуйся, они просто перестраховываются. А чего так долго? Баг пустой на заправке в очереди стояли, оправдался Денис. Жохов в животом почувствовал, как расправляются с введённый страхом внутренности. Всё, слава богу, прояснилось. Гена брюкался, потому что ему запретили идти с ними в квартиру. Этот амбал должен был оставаться при нём, для того они и взяли его с собой. Денис решил употребить Гену в качестве заложника и хотел оставить в машине, но передумал, сообразив, что разумнее будет сначала предъявить его Жохову, а после под конвоем отправить обратно во двор. Мы зайдём в кухню на 5 минут буквально. Они даже раздеваться не будут, сказал он Марику. Через 5 минут я тебе всё объясню. Марик пожал плечами. и вместе с Лерой вернулся в комнату. Гена с конвоиром двинулись по лестнице вниз, и их голоса звучали вполне мирно. Жохов повел гостей в кухню, по дороге захватив из подвешалки сумку с Европием. В туалете зашумела вода, показалось белое, как полотно Катя. Глаза у нее разъезжались в разные стороны. Она попыталась посмотреть на Жохова сразу обоями, но не смогла. Он велел ей съесть лимон — и толкнул кухонную дверь, пропуская этих двоих вперёд. Вошёл только Денис. Его товарищ остался в коридоре, чтобы держать под контролем прилегающее пространство, как у них, видимо, было обговорено заранее. Оба заметно нервничали. Это успокаивало. Товар и деньги следовало предъявить одновременно. Жохов сдвинул на край стола грязную посуду, не спеша расстегнул молнию на сумке, Многообещающе зашуршал полиэтиленом, но диск вытащил не раньше, чем Денис достал из правого кармана и с плотным звуком припечатал к столу пачку зелёных в банковской упаковке крест-накрест перечёркнутой полосатыми бумажными лентами Георгиевских цветов. Финансовые конторы активно использовали эти беспризорные цвета русской воинской доблести, Никем в должном порядке не запатентованное сочетание чёрного с тёмно-оранжевым на подсознательном уровне вызывало доверие у клиентов. Пачка была подозрительно тонкой. Сколько здесь, не прикасаясь к ней, спросил Жохов? Пять штук. А остальные? Будут и остальные. Денис извлёк из бумажника крошечный треугольник, выпеленный позавчера в институте, а теперь идеально вставший на место. «Короче, такое дело», — сказал он, глядя в сторону. «У нас есть десять штук». «То есть как?» — опешил Жохов. «Так, больше нету». «И не будет?» «В настоящее время нет». «Договорились на двадцать!» — предательски потоньшавшим голосом сказал Жохов. «Чего вы раньше-то думали?» «Ну, мы тоже не сами себе хозяева». мутно ответил Денис. Оба замолчали. Жохов прикинул свои возможности. Искушение взять вдвое меньше, зато прямо сейчас было велико. Испытывать покупателя на прочность у него кишка-танка, он это понимал, но всё-таки для приличия немного поддёргался, прежде чем сказать с интонацией пассажира, ради скорости готового махнуть рукой на удобство. А, хрен с вами. Торговля, однако, не прекратилась. Денис сделал следующий шаг. Пять сейчас, пять после. После чего? После того, как мы его реализуем. Это уже было чересчур. Жохов решительно стал заворачивать диск в полиэтилен, показывая, что разговор окончен. Если сомневаешься насчёт гарантий, можем дать их в письменном виде, предложил Денис. Расписку что ли напишешь? Не только У меня своя фирма. Проведём через бухгалтерию как отложенный платёж. Такой формы не существует. Ты знаешь, мне мой бухгалтер сам подсказал этот вариант. У тебя есть бухгалтер? Есть, приходящий. Когда придёт, скажи ему, что он мудак. Денис проглотил это без звука. Короче, не хочешь? Нет. Уверен? Ты меня слышал повторять не буду. Денис взял деньги и направился в прихожую. Компаньон ни о чём не спрашивая последовал за ним. Их движения казались замедленными, словно им требовалось одолеть притяжение лежавшего на столе металла, и они с трудом, на бесповоротно выходили из-под его власти. Ботинки с подковками были у Дениса. Дверь в квартиру осталась открытой. Жохов сидел на кухне, вслушиваясь в затихающее цоканье И надеясь, что вот сейчас оно замрёт, а затем вновь начнёт приближаться. Надежда убывала с каждой секундой. Где-то в районе первого этажа раздался глухой удар, звенный гул вибрирующего железа поднялся снизу и заполнил весь подъезд. Кто-то из них со злости пнул стойку под перилами. Это означало, что возвращаться они не собираются. Жохов рванул окно, свесился над карнизом. Эй! Спустя 20 минут сделка состоялась. Взятый на прокат у дядьки определитель валюты ни разу не подал сигнала тревоги. Жохов получил 50-100 долларовых купюр с аптечной резинкой взамен разорванной банковской упаковки. Денис товар в пакете тут же снятом и брошенным под стол. Компаньон заменил его своим фирменным. Обмыть это дело они отказались и сразу ушли. Жохов налил себе стопочку, выпил не закусывая, сосредоточившись на мысли, что всё хорошо, всё отлично, но никакой радости не чувствовал. Мантры не помогали, водка тоже. Он, может быть, не так ждал самих этих денег, как той минуты, когда они окажутся у него в кармане, всё будет кончено и наступит покой, но возбуждение не проходило. Мучило даже не сожаление об упущенных возможностях, Осознание, что его в сущности кинули, как он сам кинул того мужичка, всучив ему три сотни вместо пяти. Только тут пропорция выходила совсем дикая, один к четырем, и то, если не считать обещанных Гене пятнадцати процентов. Он выглянул в окно. Гена стоял возле машины, придерживая рукой переднюю дверцу, и что-то говорил тому, кто сидел рядом с водителем, вероятно, Денису. Жохов видел его просительно согнутую спину в сером китайском пуховике. Внезапно Денис ребром ладони с силой рубанул Гену по пальцам, чтобы отцепился. Машина сорвалась с места, обдав его талой жижей из-под колёс, свернула в арку и пропала. Левой рукой Гена помял пострадавшую правую, затем обоими стал отряхивать пуховик ценой в подкладку от хорошего пальто. Его унижение Жохов пережил как своё собственное. Хватил ещё сто парик и вышел на лестницу встретить друга. Плюнь, не расстраивайся, сказал он, когда Гена поднялся к нему на площадку. Что есть, то есть. Вошли в прихожую. Жохов отсчитал и протянул ему семь сотен. Держи, полсотни за мной. Что это ты мне даёшь? не понял Гена. Твои пятнадцать процентов, семьсот пятьдесят баксов. Полсотни отдам, когда поменяю. Обожди! Пятнадцать процентов от двадцати тысяч — это три штуки! Да, но сторговались за пять. Я решил взять хоть сколько-нибудь, а то вообще ничего не получим. У Гены сморщилось лицо. — Ты что, Сережа? Мы же с тобой полжизни знакомы. — Они тебе разве ничего не сказали? — изумился Жохов. Непонятно было, за что ему дали по пальцам и окатили грязью, если не за попытку выразить возмущение этой суммой. Что они должны были мне сказать, что سترговали за пять, у них больше нету. Жохов ощутил на себе чей-то взгляд, обернулся и увидел Катю. "Неплохо", пожаловалась она. "Иди ляг, я скоро. Мне очень плохо, я хочу на воздух". Она стала снимать с вешалки своего кролика. Секундой позже из комнаты вышел Марик, за ним волочился телефонный шнур. В одной руке он держал аппарат, в другую трубку протягивая ее Жохову. Звонила теща. Дома у них был определитель номера, и она его запеленговала. В ушах взорвался ее голос. «Завтра же пойду в американское посольство, скажу им, что у тебя дочь, что алименты за три месяца не заплачены». Они аннулируют твою визу, никуда ты не полетишь! У них не как у нас, у них семья — это все, дети — это все!» Он бросил трубку. «Зачем ты это делаешь?» Со слезой в голосе выговорил Гена. «Ты же не подлец, сам потом жалеть будешь, я тебя знаю. Ты теперь богатый человек, что тебе эти мои две тысячи?» «Деловые вы! Куда нам с грыжей?» — сказал Марик, унося телефон в комнату. «То — То-то ты так легко пошел на мои пятнадцать процентов! — горестно вспомнил Гена. Он стоял несчастный, в заляпанном пуховике, и с бокового кармана свисала шапочка. — Если они тебе не сказали, что сторговали за пять, чего тогда ты к ним полез? — спросил Жохов. — Когда? — Только что я из окна видел. Гена молчал. Его растерянное лицо и явное нежелание отвечать на этот простой вопрос вызывали смутное подозрение, додумывать которое сейчас было некогда. Катя уже спускалась по лестнице. Жохов прибавил к семи сотням ещё одну, для наглядности веером разложил их на столике в прихожей, закинул полегчавшую сумку на плечо и с курткой в руках выскочил на площадку. Через четверть часа были в метро. Когда сели в поезд, и голос в динамике предупредил, что двери закрываются, мелькнула мысль схватить Катю за руку и выскочить с ней обратно на платформу, чтобы проверить, нет ли слежки, но на этот раз он счёл такую предосторожность излишней. На кольце сделали пересадку, доехали до Комсомольской и под землёй перешли к выходу на Казанский вокзал. Перед самой станцией Хасан поменялся местами с Севой. Тот сел на переднее сиденье рядом с льдаром, показывать дорогу. Сосед Жохова позвонил ещё вчера, но выбрались только сегодня вечером. Проехали безлюдную привокзальную площадь, после торгового дня усеянную мусором и по периметру окружённую разномастными ларьками. Кучи пустых картонных коробок заполняли пространство между этими будками, тех, что побогаче Не со кошечком, а со стеклом в половину или четверть передней стенки светились в ночи, как подсвеченные изнутри аквариумы. От них улицы отходили в кромешный мрак. Там, казалось, нет и не может быть никакой жизни. Но временами оттуда являлись покупатели польского емайского рома, спирта рояль, палёной водки с именами былинных богатырей и старых добрых номерных портвейнов. в бурых бутылках с грубо закатанными или залитыми с Urгучом горлышками на каждой бутылке наваривали теперь столько, что ради нескольких штук наёмные сидельцы до утра кимарили в своих душегубках, где спирали нагревателей сжигали весь кислород за станционным посёлком свернули на бетонку, замелькали вдоль дороги дома дачного кооператива с безжизненно тёмными окнами но Сева также спокойно смотрел прямо перед собой, словно до цели было еще далеко. «Рано», — сказал он, когда Эльдар на всякий случай сбросил газ и объяснил, что нужно доехать до поворота на строитель, затем вернуться назад и посчитать дома по правой стороне. «От поворота шестой дом. Один этаж, бревно, не обшит, крыша железная, зеленая», — перечислил Сева его приметы. У развилки Хасан велел Ильдару съехать на обочину и заглушить мотор. Хозяева не должны слышать, как он замолкнет возле их забора. Вышли все втроем и пешком двинулись в обратном направлении. Машины здесь проезжали редко, вокруг стояла могильная тишина. В шестом доме, как и в предыдущих справа и слева, ни одно окно не горело, но за штакетником снег был истоптан. От ворот в обе стороны расходились полосы с узором автомобильных покрышек. Ильдар присел над ними, всматриваясь в отпечатки. Прожив полтора года в Москве, он умел различать следы всех зверей, водившихся в этих местах. Volkswagen, определил он уверенно. А говорил, нет машины. Вспомнил Хасан, открывая калитку. Может, не его, предположил Сева. Не его, значит, на электричке приедет, ещё не поздно. Гуськом пересекли участок, стараясь наступать в старые следы, чтобы не насторожить хозяев, если ночь будет лунная и встали за домом с той стороны, откуда просматривалась дорога на станцию. Здесь она шла на подъём, чуть дальше её прямая черта ясно виднелась в промежутке между дачами. В начале 10 на ней зажглись фары, проступили габаритные огни. Показался рейсовый автобус, идущий на Рождественна с заходом Строитель, но без остановки прошёл мимо. За уютно желтеющими окнами виднелся пустой салон. На следующий день после того, как слон прибыл в Ривель, Анкудинова арестовали. Дела Гарди доложил об этом Акценшерне, а тот в тайне от королевы известил Москву. Что самозванец сидит в Ревельском замке, русские вольны его оттуда забрать. Как обычно, дело поручили Шпилькину. На радостях он устроил пир для сослуживцев и напившись похвалялся, что дело сладилось благодаря его твёрдости на переговорах со шведами, но торжествовать было рано. Кристина Августа тоже не дремала. Едва верные люди донесли ей о аресте князя Шуйского, Она снарядила нарочного к графу Делагарди. Стоял ноябрь, сезон бурь. В это время даже опытные капитаны не рискуют пускаться в плавание, но один отчаянный норвежец за хорошие деньги согласился поднять паруса. Судьба была к нему благосклонна. Геркулес помедлил разрушать пещеру ветров, но выпустил из нее одного нравом умеренного, дующего с запада на восток. Пока Шпилькин с сопровождавшими его дворянами по осенней распутице волочился из Москвы в الريль, королевский посыльный поспел туда морем и вручил коменданту письмо Кристина Августы. В письме повелевалось немедленно выпустить князя Шуйского на свободу с условием, что он навсегда уберётся из шведских владений в Прибалтике. Граф де Лагарде не смел ослушаться ни королеву, ни всемогущего канцлера, поэтому Анкудиново он не отпустил, но и в заточении не оставил, а через доверенных лиц сам же тайно устроил ему побег. Шпилькину опять пришлось возвращаться домой не солоно хлебавши. Хитрые солокушники сказали ему, будто самозванец, подкупив часовых, бежал из Ревельского замка неведомо куда. На самом деле Его посадили на корабль и сопроводили в Любек. Тамошние купцы смекнули, что за такой товар в Москве можно заломить любую цену, но Анкудинов понял это раньше, чем они начали торговлю. Не обманывая их гостеприимством, он из Любека улезнул в Бранденбург, затем двинулся дальше на запад и к весне 1652 года оказался в Брабантте, при дворе герцога Леопольда. ревностного католика из дома Габсбургов. Здесь он с большим успехом пропел свою серенаду о Перми Великой по ходе на Крым и Семибашенном замке, откуда его вывел ангел-господень огненным мечом, поразивший султана Ибрагима и великого визиря Ахмед Пашу, но как только отзвучали аплодисменты, над ним стали сгущаться тучи. В то время австрийские Габсбурги, Искали дружбы с Москвой для совместной борьбы против турок, желая услужить царю, они настоятельно попросили барабанского родственника прислать князя Шуйского в Вену. Панкудинов еле унёс ноги за Рейн. Этот случай раскрыл ему глаза на то, что все католические князья, так или иначе связанные со Священной Римской империей, надо держаться от них подальше. Он сунулся было в протестантский Лейпциг, к саксонскому курфюрсту, но не добившись даже аудиенции, уехал в Виттенберг. Прославленный университет принял его под своё крыло, для чего пришлось ещё раз отречься от веры предков. В университетской кирхе он вновь, как в Стокгольме, повторил за пастором статьи Аугсбургского вероисповедания и присягнул на вечной верности лютеранскому закону, что однажды это уже было им проделано. Анкудинов естественно умалчал. Вскоре один из здешних профессоров заинтересовался его теорией о карликах и журавлях, которые воюют между собой посредством казаков и поляков, венецианцев и турок, лютеран и католиков, евреев и христиан. Кто именно в кого вселил Санкудинов не знал, но профессор объяснил ему, что оно и не важно. Карлики, говорил он, это духи земли, пригнетённые к породившей их тверди, недаром у прибрежных народов они считаются покровителями потерпевших кораблекрушение. Напротив, журавли воздушные создания, порождение высших сфер. Вот почему в полёте их стаи выстраиваются треугольником. Треугольник есть знак стремления всех вещей к высшему единству в Боге. Это война, война двух враждебных стихий, горней и дольней, во всём противоположных друг другу, но не способных существовать по отдельности. Своим вечным противоборством они поддерживают единство божьего мира. Анкудинов ему во всём поддакивал, рассчитывая на место при университете. В нём впервые за многие годы поселилась усталость. Он оставил политические амбиции и хотел одного: покоя и денег, что в сущности одно и то же. Это казалось возможно. Его покровитель начал хлопотать о получении им кафедры. Предполагалось, что с неё князь Шуйский будет излагать своё учение о двух мировых силах, действия которых он воочию наблюдал во время многолетних странствий по Европе и Азии, а сам профессор всю жизнь просидевший в Виттенберге под жениной юбкой возьмет на себя очищение этого материала от ненужных наслоений и его толкования в духе лютеранской теологии с ее осторожным отрицанием дьявола как главного источника вселенского зла. План сулил обоим немало выгод. Московский царевич-протестант с университетской кафедры, читающей лекции на латыни, должен был вызвать повышенный интерес и привлечь денежные пожертвования от просвещённых людей со всей Северной Германии. Холопоты шли успешно. Анкудинов присмотрел себе дом с садом, нанял слугу и подумывал о женитьбе, как в одночасье всё изменилось. Он заблуждался, полагая, что после ревеля сумел надёжно замести следы. В Москве о нём не забыли. И не оставили попыток заполучить его живым или мёртвым. По германским княжествам и вольным городам были разосланы специальные эмиссары с известием, что человек, называющий себя князем Шуйским, суть беглый подячий Тимошка Анкудинов, пошлый казнокрад, поджигатель и женаубийца, и кто даст ему пристанище, тот будет великому государю Алексею Михайловичу недруг, а кто схватит его, тот будет царю друг». Эти люди добрались и до Лейпцига. К счастью, саксонский курфюрст, в чьей земле находился Виттенбергский университет, не пожелал выдать им единоверца, заявив, будто ничего не знает об этом человеке. Впрочем, иметь из-за него неприятности он тоже не захотел, и распорядился выслать Анкудинова за границу своих владений. Ему вновь повезло, но теперь по пятам за ним всюду шли царские уполномоченные. Они больше не упоминали о том, что вор Тимошка влегается в государское имя, и требовали выдать его как преступника уголовного, а не политического. Новая тактика начала приносить плоды. Впереди беглеца катилась дурная слава, Анкудинов бросался из города в город, но вести жизнь частного лица он не умел. Для достойной жизни ему нужна была публичность, и эта же публичность всякий раз его губила. В конце концов он решил затаиться, перебрался в Голштинию и обосновался в ней штате, не пробуя даже попытать удачи у Голштинского герцога. Здесь от полного безденیشья Анкудинов предложил свой безвар одному лекарю из итальянцев тот загорелся, рассчитывая перепродать это сокровище кому-нибудь из владетельных князей, но прежде чем купить волшебный камень, рождённый в коровийем желудке, засвидетельствовал его у коллег. Те подтвердили, что безвар подлинный и действительно имеет силу и лечбу великую от порчи и от всякой болезни. Поначалу за него обещано было 500 талеров, потом сумма постепенно сокращалась, пока не дошла до двух сотен. Анкудинов, гонимый кредиторами, вынужден был согласиться и на них. Едва сделка состоялась, в Голштине объявился новгородский купец Пётр Микляев, торговавший моржовой костью. Но как все русские купцы за границей, имевшие поручение проведовать о самозванце, Итальянский лекарь решил с его помощью вернуть свои деньги назад, снёсся с ним и за 200 талеров указал дом, где квартировал князь Шуйский. За домом установили наблюдение. В тот же день Анкудинов был опознан на улице по полученным от Шпилькина приметам. Микляев со своими людьми устроил ему засаду, связал, посадил под замок и собирался увезти в Новгород. но не смог сохранить дело в тайне от ней штадских властей. Гольштейнский герцог Фридрих, как и Акценшёрн в Стокгольме, не потерпел самоуправства. Он приказал доставить князя Шуйского к себе в Готторф, а к царю направил гонца с предложением выдать преступника в обмен на дарование гольштейнским купцам права беспошлинной торговли с Персией через Москву и Астрахань. Запрос был высок. но велика и услуга. Все понимали, что дело касается не заурядного растратчика и убийцы, а претендента на московский престол. Боярская дума приговорила позволить галштинцам торговать с кизилбашским царством, если они вправду изловили вора Тимошку и выдадут его государевым послам. В посольском приказе изготовили жалованную царскую грамоту на александрийской бумаге, с большой печатью на красном воске, забранный в серебряный ковчежец, послом назначили Шпилькина. Он знал Анкудинова в лицо и перед тем как отдать грамоту адресату, должен был удостовериться, что со стороны герцога нет никакой ошибки или хитрости и Голштинцы поймали того, кого надо. Со Шпилькиным прибыло два десятка дворян и детей боярских, чтобы охранять Тимошку по пути в Москву. В наказе им предписывалось вести его бережно, дабы в дороге он никакого дурна себе не учинил. Их первое свидание состоялось во дворце в присутствии самого Фридриха. Своего должника Шпилькин не видел почти 10 лет, тем не менее сразу его узнал, хотя тот был без бороды и в польском жупане. Он заговорил с ним по-русски, но Анкудинов прикинулся, будто не понимает русского языка. По-немецки он изъяснялся не без затруднений, поэтому попросил польского толмача и через толмача объявил себя шляхтичем Стефаном Липовским, подданным короля Яна Казимира. Вы, ваша светлость, обратился он к герцогу. Сами можете видеть, что я нисколько не похож на московита ни лицом, ни платьем, ни манерами, ни знанием латыни. А этого человека будто бы крестившего моих детей я впервые вижу и очень сомневаюсь что слуга великого государя присланный по столь важному делу может носить подобную фамилию она пристала не послу а торговцу шпильками вероятно его рекредитивы поддельные и сам он не тот за кого себя выдаёт анкудинов держался с таким спокойствием что заставил герцога поколебаться. Шпилькин однако, при всей его неудачливости, был отнюдь не прост. Он сумел добиться разрешения видеться с кумом наедине и за две или за три встречи убедил его подать челобитную патриарху Никеону, готовому якобы вымолить ему прощение у государя. Это ему удалось, потому что Анкудинов был уже не тот, что прежде. Усталость сдавала знать о себе слабостью в ногах, болями в пояснице, а главное утратой былого нюха на опасность. Он клюнул на приманку и в своём стиле настрочил патриарху длиннейшее письмо с заверениями в том, что всегда хотел послужить великому государю и давно служил бы ему верой и правдой и отцовской саблей порукоять омытой в бусурманской крови. если бы изменники государевы своей с аббатской изменой не умышляли на него и на великого государя. Далее рассказывалось, как в Царьграде, дабы покарать этих изменников, он думал наслать на Москву 300 тысяч турецких мечей, но ангел Господень отвратил его от такого намерения. На следующий день... Шпилькин предъявил это послание Фридриху как доказательство, что самозванец отлично владеет русским языком. Привеленку Динова тот всё отрицал, а когда ему показали его же письмо, отвечал, что оно написано самим Шпилькиным или кем-то из свидских дворян. "Ваша светлость, сказал он, прикажите дать мне бумагу и чернил, и я дам вам для сравнения свою истинную руку". Его просьбу исполнили, он взял перо и, как научился еще в бытность под ячем новой четверти, написал несколько фраз совершенно другим почерком. Герцог не знал, кому верить. Пользуясь его замешательством, Анкудинов принялся издеваться над Шпилькиным, ставил под сомнение его полномочия и говорил, что продавцы Шпилек, как вообще все русские торговые люди, привыкли дела делать обманом, Они кого хошь, а будут в чёртовой лапте. В конце концов, он довёл Шпилькина до того, что тот плюнул ему в лицо и бросил в него этим письмом. Не растерявшись, Анкудинов тут же порвал его в клочья. Он был хороший актёр, но против него свидетельствовало слишком много, в том числе изъятые при аресте бумаги. Получив царскую грамоту о беспошленной персидской торговле, Фридрих с лёгким сердцем выдал его Шпилькину. Пока шли приготовления к отъезду, Анкудинов продолжал сидеть в тюрьме. В одну из последних ночей ему приснилось, будто он стал птицей и перепархивает с ветки на ветку, с дерева на дерево, а охотники бегают за ним с селками, суетятся, кричат, набрасывают на него сети, но поймать не могут. На утро он изложил свой сон в письме к герцогу. Сие предвещает, писал Анкудинов, что вы, ваша светлость, и другие государи, и знатные нобли, и учёные мужи в разных государствах христианских и бусурманских, подчтитесь понять, кто я был таков, от кого послан и для чего ездил много лет по разным государствам, и станете узнавать путь мой по звёздам. и улавливать меня мысленными тенётами, но духом моего пленить не сможете. Тайна сия непостижна есть для смертных, ведают её ангелы в небеси и то лишь серафимского чина. Дальше шло совсем уж невразумительное. Коли царь московский сядет на конь и пойдёт на вас всей силой, совсем своим войском пешим и конным, то если вы, карлики, Я среди вас журавель, дающий вам силу против моих собратьей. А если природа ваша журавлиная, то я карлик, и без меня все вы падёте, как он озем на пашню и снапы по задижница. Это тёмное пророчество оставлено было без внимания. Под конвоем его из Готторфа повезли в Травимюнда, чтобы оттуда плыть морем. В дороге по обеим сторонам от него посменно сидели двое дворян с саблями. У левого из них сабля, как обычно, висела на левом боку, а правый из осторожности перевешивал её на другой бок, подальше от рестанта. Анкудинов хорошо знал, что его ждёт на родине. Когда один из сидевших рядом караульщиков начал клевать носом, он, улучив момент со связанными руками, ухитрился выброситься из повозки. и подсунуть голову под колесо, но почва здесь была песчаная, повозка еле ползла, лошадеи успели остановить, ему лишь слегка придавило ободом шею. Его стали привязывать к сиденью, и всё-таки до Травимюнда он ещё дважды пробовал лишить себя жизни: один раз в огне очага на постоялом дворе, другой с помощью рыбьей кости, а позднее на корабле чуть не спрыгнул за борт. Но в итоге остался цел и невредим. При всём том, до Новгорода он постоянно был весел, лишь в Новгороде сделался печален, а по пути от Новгорода до Москвы не хотел уже ни пить, ни есть. Проснулся сын, жена дала ему попить, сводила в туалет, но он никак не засыпал. Ей пришлось опять сесть за рояль. Песня про трёх братьев, ушедших искать счастье на три стороны света, и сестру, которая осталась их ждать, теперь была пропета до конца. Однажды поздно ночью домой вернулись братья и тихо у порога постучали. Сестра им отворила: "Ну где же ваше счастье?" Три брата на пороге отвечали: "Слушай, сестра, мы счастье нашли". Счастье, отчизна, леса, поля и нивы, — сестра сказала, плача, — вы все остались живы, и я могу считать себя счастливой. Слушая, Шубин решил дополнить свой очерк абсолютно правдивым рассказом о Константине Конюховском, под ячем разбойного приказа и приятеле Анкудинова. В 1643 году тот сманил его с собой за границу, уверяя, что им там будет хорошо». Кнюховский целиком от него зависел, смотрел ему в рот и слушался как старшего. Наверняка между ними было ещё что-то, кроме чистой мужской дружбы, однако интимную сторону их отношений Шубин не приоткрыл даже намёком. Кирилл с Максимом радостно приветствовали бы эту правду жизни, а насчёт Антона Ивановича такой уверенности не было. Из моральных соображений он мог осудить пропаганду однополой любви, Но в данном конкретном случае мог и одобрить из расчёта, что бегающего по заграницам и копающегося под русскую государственность самозванца полезно дискредитировать в плане морали. Какие принципы возьмут верх, Шубин не знал и предпочёл не рисковать. Он вернулся к началу очерка, затем сделал пару вставок в середине. Из них вытекало, что друзья вместе бежали из Москвы в Краков, оттуда в Молдовию. Господарь Василий Лупа отправил обоих в Стамбул, где они тоже были неразлучны, пока Анкудинова не посадили в Семибашенный замок. После этого Конюховский нашёл приют в каком-то болгарском монастыре, но на Украине вновь присоединился к приятелю и последовал за ним в Швецию. Там их пути окончательно разошлись. Милость королевы на Конюховского не распространялась. В Стокгольме его повезали и выдали русским послам. Ему, впрочем, удалось избежать казни. В Москве он сразу признал свои вины, честно рассказал об Анкудиновых всё, что знал, в том числе про его занятия астрологией, и был помилован. Конюховского приговорили к ссылке в Сибирь и отсечению трёх пальцев на правой руке. Но поскольку тогда он не мог бы осенить себя крестным знамением, По ходатайству патриарха Никона правую руку заменили на левую, а его дальнейшей судьбе никаких известий не сохранилось. Сын уснул, за стеной раздался скрип раздвигаемого на ночь дивана, брякнула крышка ящика для белья. Постили в постель, жена заглянула в комнату к Шубину. Я ложусь-то долго ещё. Хочу сегодня кончить. Осталась последняя глава. Про его смерть Он кивнул. "Хоть тут-то постарайся не врать", сказала жена, уходя в ванную. Шубин встал с сигаретой у окна. Прожектор на крыше ещё не зажгли. В законной тьме Анкудинов как живой возник перед глазами. Весёлый он сидел на палубе ганзейского галеона и ел рыбу без костей, которые стражники чертыхая вынимали из рыбьей мякоти, чтобы не воткнул себе в горло. В тот вечер Шубин и помыслить не мог, что вспомнит о нём через 11 лет в монгольской степи, где ветер и запах сухой травы откликают в сердце памятью всех прошлых жизней. Казалось, до Эрденадзу они не доберутся никогда, но Баатара это не занимало. Планов у него было много, с красной икрой он переключился на норвежских миссионеров. Его беспокоило, что они не сдержат слова и не пришлют ему приглашения на семинар в Гонконг или пришлют, а билеты на самолёт не оплатят. Свою поездку туда он каким-то образом связывал с возможностью поменять машину, но от прямого ответа уклонялся. Эта машина была старая, без амортизаторов. Стоило прибавить газу, как её начинало подбрасывать на выбоинах. Жена пару раз стукнулась головой о потолок, Но продолжала зорко смотреть по сторонам, она не оставляла надежду увидеть тарбагана. Шубин много рассказывал ей про этих очаровательных зверьков, хотя сам видел только одного. У них на стрельбище под Улан-Удэ этот глава семейства забеспокоился и вылез из норы, когда стали выжигать высокую траву, заслонявшую мишени. Колпаков тот же срезал его очередью из автомата. Солдатики потаскали мёртвого сурка за лапы и бросили в полосу травиного пала. Шубин иногда вспоминал о нём, если под пальчиками очередного ученика или ученицы, которые всё реже появлялись в их доме, начинала звучать бессмертная мелодия по разным странам я бродил и мой сурок со мною. На совести деда эпидемиолога было немало тарбаган их душ. пушистые симпатяги с умильными мордочками являются переносчиками чумной бациллы, но Шубин об этом умалчал. Не хотелось портить жене впечатление от встречи с ними, если они соизволят показаться ей на глаза. Тарбаганы славятся неуёмным любопытством. Баатар говорил, что летом, рискуя жизнью, они часто выходят к трассе посмотреть на проезжающие машины. хотя по ним запросто могут пальнуть прямо из салона. Но сегодня не появился ни один. Вероятно, любознательность у них носила сезонный характер, и к осени резко шла на убыль. «А вообще их едят или только шкурки сдирают?» — поинтересовалась жена. «Кое-что едят, кое-что не едят», — ответил Баатар. Жена покивала. «Понятно, как у всех животных». оказалось, что не как у всех. У них под лопатками есть кусок мяса, такой немного сладковатый, на вкус чисто человечина, объяснил баатар. Его даже собакам не дают, вырезают и выбрасывают, остальное едят. На жену это произвело сильнейший эффект. "Такое только у тарбаганов есть?" спросила она. "Да, больше ни у кого". У нас, говорят, они раньше людьми были, но не захотели. Не захотели быть людьми? Да. Почему? Х что хорошего? усмехнулся Баатар. Он надолго умолк, а Шубин подумал, что эксклюзивная способность тарбаганов разносить чуму прекрасно укладывается в эту теорию. Выходя к шоссе, они с презрением смотрели на тех, кем были раньше, и не жалели об утраченном. Тибетские ламы на морозе умеют с жаром своего тела высушивать накинутую им на голые плечи мокрую простыню. Для этого они должны представить, как внутри у них от макушки до ступней проходит тончайшая, тоньше волоса огненная нить, которая постепенно раздается в ширину, набухает, крепнет, пока не превращается в заполняющий все тело раскаленный столб похоже на глубинно-красную стальную полосу в прокатном цехе. Жохов видел такие, когда в 9 классе всех мальчиков из их параллели водили туда на экскурсию в рамках программы по профориентации. Сейчас он испытывал сходное ощущение. Радость пришла и не уходила. В электричке было холодно, пар шёл изо рта, но от кармана, где лежали 4200 долларов, По телу разливалось ровное, умиротворяющее тепло. Деньги это покой, всплыла в памяти чата мудрости, явно не восточная. Сумма была умопомрачительная, то, что она могла быть в четверо больше, не имело значения. Всё равно хватит на несколько лет, даже если никуда ничего не вкладывать, просто жить. Катя дремала у него на плече. Он придвинул к себе её сумочку и удивился скрытой в ней тяжести. Спросил, что там? Оказалось, тот самый пистолет, подаренный доброхотом дачником. Жохов захотел посмотреть на него. Только осторожно, предупредила Катя. Он заряжен. Никто их не видел. Редкие пассажиры сидели по ходу поезда к ним спиной. Краткоствольный стартовый пистолет успокаивающе отяжелил кисть. Жохов поинтересовался, как его заряжают, и узнал, что в дуло вставляется такая маленькая зелёная штучка. Их продают в спортивных магазинах по пять штучек в обойме. Он потрогал пальцем спуск в виде выдвижного выступа по всей длине рукояти. "Что ж ты его так возишь? Ещё нажмёшь нечаянно". "Нет, там пружина очень тугая". "Я ведь говорил тебе, спрячь и забудь". Никого ты и мне не напугаешь, только разозлишь. Знаю, но мне с ним как-то спокойнее. Если поздно возвращаюсь из города, беру его с собой. Я же не думала, что поедем вместе. Жохов защёлкнул сумочку, а пистолет положил себе в карман. Если завелись деньги, должно быть и оружие, такова жизнь. Бывают случаи, когда и это штуковина может пригодиться. Катя теснее прижалась к нему. понимая, что вместе с пистолетом он берёт на себя ответственность за неё. Жёлтые огни спальных районов ярусами вставали за окном и отходили в темноту. Потом справа и слева всё стало чёрно, лишь иногда проносились мимо скудно освещённые платформы, мигал светофор или вырастал одинокий фонарь в жалком нимбе собственного света. Пропитанный сыростью воздух делал эти круги пушистыми, похожими на головки одуванчиков. Станции были погружены во мрак, виднелись только привокзальные пятачки с ларьками. Низкие оконца проплывающих вдали деревянных домов горели порочно и тускло, как окна воровских притонов. Пару раз возникли на горизонте призрачные всполохи заводских печей, некоторые непрерывные производства, неспособные впасть в спячку и сохранить себя до лучших времён. Ещё работали, чтобы чуть позже забыться вечным сном. Жохов смотрел в окно. В дороге ему всегда хорошо думалось, и то смутное подозрение, которое поселилось в нём при разговоре с Геной, быстро превратилось в уверенность, что инициатором вчерашней встречи был не Денис, а сам Гена. Если принять это за основу, все странности его поведения укладывались в элементарную схему. Торговаться он и не думал. Они еще раньше договорились, что его задача сбить цену, поэтому Денис в институте даже не заикнулся о цене. Вчера они только уточнили взаимные обязательства. Потом в Чебуречной вдруг выплыла эта цифра — 20 тысяч вместо 30. Гена сразу повел двойную игру, решив поиметь процент не только с Жохова, но и с этих ребят тоже. Они что-то пообещали ему за труды, какие-то деньги, а когда он стал требовать обещанное, дали по рукам и уехали. Жохов подумал об этом без злорадства, но и без печали, что Гена его предал. Предательство друга позволяло Острей ощутить высоту взятого рубежа. Все богатые люди через это проходят. Если идёшь по трупам собственных иллюзий, значит, дорога выбрана верно. Он жалел лишь о том, что оставил Гене лишние полсотни баксов. В такой ситуации можно и не додать. Когда я поступила в институт, заговорила Катя, открыв глаза, но по-прежнему лёжа головой у него на плече, весь первый курс послали в колхоз на картошку. На курсе у нас были одни девочки и единственный мальчик. Интеллигентный такой, все старались ему угодить, ухаживали за ним. Ну и я дура туда же Естественно, надоели мы ему до смерти. В перерывах он всегда садился в стороне, отдельно от нас. Как-то раз на поле объявили перерыв, девочки пошли в кустики, а я набралась смелости, взяла хлебу с тушёнкой и понесла ему. Он сидел ко мне спиной и меня не видел, пока я к нему подходила. А я вижу, он что-то держит в одной руке, а другой рукой там ковыряется. Подхожу ближе, смотрю, у него в кулаке полёвка. Только носик торчит, а на ржу торчит, она шорсткий, капельки крови. Он, гад, булавкой тычет ей в голову, увлёкся, ничего не замечает. Не чуть дурно не сделалось. Закричала, кинулась к нему, девчонки прибежали. И что выяснилось? Он, оказывается, вовсе не мучил эту мышь, наоборот, хотел видите ли нащупать у неё в мозгу центр наслаждения, чтобы она стала счастливой. Это ты к чему? Я же тебе говорила, что постоянно чувствую себя мышкой. Кстати, тот мальчик тоже был рыжий. Что значит тоже? Как лиса? Как чубайс? Жохов обнял её покрепче. Теперь он мог дать ей защиту от всех этих рыжих. Один умный человек сказал ему, что задача что-нибудь кому-нибудь толкнуть, положить деньги в банк и жить на проценты. стала в России национальной идеей. Гена тот давно мечтал сорвать куш и залечь на дно, ходить с сыном в театр, читать русских религиозных философов, снова взяться за диссертацию. Жохов сознавал, что это утопия. Деньги должны делать деньги, иначе покоя не будет. У него была одна оригинальная бизнес-идея, не имеющая аналогов в мировой практике. Он взял Катину руку и засунул ее себе во внутренний карман куртки. Пальцы нащупали там что-то бумажное, но твердое, незнакомое, но смутное и тревожно узнаваемое, как воплотившийся сон. — Доллары, — сказал Жохов, упреждая ее догадку. — Откуда столько? — На улице нашел. Она обиделась. — Не хочешь говорить, так и скажи. Я к тебе в карман не лезла. Но на моём месте любой бы поинтересовался. Ты же для чего ты их мне показал? Просто хочу, чтобы ты знала, что они у меня есть. У тебя, кстати, как с английским? Читаю со словарём. Этого мало. Займись на досуге. Мне скоро понадобится помощница. Катя благодарно потёрлась щекой о его плечо и опять закрыла глаза от этой щеки по всему телу разливалось блаженное тепло оно сладко усыпляло, но и мешало заснуть, хотелось чувствовать его как божий дар, а не использовать как снотворное. Желудок был пуст, голова чуть кружилась, но тошнить перестало. Под веками оживал её лесной дом, где Жохов поселился 2 дня назад. То, что в этом мире уже произошло между ними, там было только в проекте Оба понимали, к чему всё идёт, но считали непростительной глупостью кидаться в койку на вторые сутки знакомства. Там время текло не так, как здесь. Каждый воробиный шажок навстречу друг другу становился праздником и наполнял сердце радостным предвкушением следующего. С того момента, как он нарочно не ополоснув чашку, из которой она пила, туда же налил себе чай, И до первого подцелуя на лестнице могла пройти вечность. За окном поплыл волнистый асфальт очередной дачной платформы, с неравномерным стуком разъехались вагонные двери. На следующей остановке нужно было выходить. Уже в тамбуре Жохов сообразил, что на дачу к Богдановским лучше не показываться. Он с озабоченным видом начал шарить по карманам. Чёрт! Оставил в офисе ключи. Придётся идти к тебе. На станции через виадук спустились к автобусной остановке. Фонарь над ней не горел. Жохов спичкой осветил циферблат наручных часов, потом табличку с расписанием. Последний автобус на Строитель ушёл полчаса назад. Потопали пешком. За крайними домами посёлка сразу посветлело от раскинувшихся по обеим сторонам дороги снежных полей. Сейчас на них не видно было ни брошенной сельхозтехники, ни проталин с нищенскими подмосковными суглинками, ни мусора и ржавого железа вдоль обочин. Тучи разошлись, в прогалах выступили редкие звёзды. С асфальта свернули на бетонку. Справа потянулся берёзовый колок С чахлыми, как на болоте деревцами, про деньги не заговаривали, но мысль о них заставляла Катю невольно обустрять шаги. Их окружала пугающая тишина, не хотелось нарушить её ни звуком, ни словом. Даже хруст подмёрзших лужиц под ногами тревогой отдавал в сердце, а Жохов болтал без умолку. Сейчас он рассказывал, что согласно Бардот ходол Промежуток между смертью и новым рождением длится ровно 49 дней. Это не случайная цифра. В Тибете и Монголии ламы удаляются от мира как минимум на тот же срок, и современные психологи считают, что за меньший период никакими тренингами невозможно перестроить своё сознание, но задача существенно упрощается. Если в полном одиночестве, как Катя, живёшь среди этих полей, под этим небом, при одном взгляде на которое вся московская суета отодвигается куда-то далеко-далеко в область кармических иллюзий, где ей собственно и место. Бардотходол, она же тибетская книга мёртвых, теперь свободно продавалась в магазинах, а совсем недавно была дефицитом по чищу Булгакова и Мандельштама. Жолхова надосталось в слепой машинописной копии на папиросной бумаге, хотя стоило как подарочное издание. Слова с трудом складывались из неверных, как тени на зимнем закате бледных букв. Зато, не в пример Гене и Марику с их солженицыным, он уже тогда стал понимать, что сознание иллюзорности этого мира даёт силы мириться с его несовершенством. Царь смерти Не видит тех, кто сознаёт свою призрачность. Он начал объяснять, как важно увидеть ясный свет в первый день после смерти и стремиться к нему, не обманываясь другими огнями, более красивыми и яркими. Нужно узнать его, как в сказках крестьянская девушка узнаёт переодетого принца в толпе разряженных придворных. Там всё будет иллюминировано легионом звёзд, морем огней, Но не надо думать, будто у бедного больше шансов различить ясный свет, чем у богатого. Буддисты считают, что человек должен что-то иметь, чтобы потом отдать. Отдающий получает преимущество перед неимевшим, причём отданное ценится по номиналу, а не по субъективной ценности. Нищий, отдавший другому нищему последний кусок хлеба, оказывается в положении менее выгодном, чем Раджа, который раздал голодающим хотя бы часть запасов риса из своих амбаров. В радикальном варианте даже голодающие не обязательны. Рис можно просто сжечь, результат будет тот же». Катя думала о своем. Жохов понял это, услышав, что в случае чего ей хватило бы характера выстрелить из настоящего пистолета — Характер у неё довольно сильный. Он спросил, в чём это выражается. Вот один пример, сказала она. После седьмого класса я поехала в пионерский лагерь и взяла с собой новое платье. Соседка привезла его из Венгрии, а мама у неё для меня купила. Такое голубенькое с двумя аппликациями в виде букетика цветов слева на груди и справа на подоле. По тем временам шик неимоверный. Но оно у меня до конца смены пролежало в чемодане. Другие девочки все свои наряды использовали в первые же дни, а я надела это платье только в последний вечер перед отъездом. Почему? Хотела, чтобы меня запомнили именно в нём. Да, признал Жохов. Сила воли прямо нечеловеческая. Пару раз их обгоняли машины. Вдруг одна резко затормозила сзади в полудесятки шагов. Катя оглянулась. В лучах фар к ним кинулись строем мужчин, свет бил им в спину, лица казались тёмными. Жохов бросил сумку и метнулся от них вдоль дороги. В панике он даже не попытался нырнуть в березняк, так и бежал по прямой, как заяц, попавший в луч прожектора. Расстояние было слишком мало, чтобы ему дали уйти. Передний на бегу вытянул руку, но хватать не стал. Напротив, с профессиональной сноровкой еще и толкнул в спину, припечатав между лопаток открытой ладонью. Ноги не поспели за внезапно рванувшимся вперед телом. На заплетающихся ногах Жохов пробежал еще несколько шагов, сознавая, что сейчас упадет, и упал. Сзади истошно завизжала Катя. Через секунду навалились вдвоем... Лицом вдавили в мерзлый бетон, заломили руку. Один пригнул голову вниз, другой оседлал сверху. Орудуя поясницей, Жохов попробовал сбросить его с себя и получил ребром ладони по затылку. Второй сказал «Еще и подмахивает бледина». Третий подоспел позже. В захвате он не участвовал, стоял сбоку, не подавая голоса. С земли Жохов видел только его ботинки — и низ джинсов с ровной фабричной махрой. Тех двоих он тоже не разглядел, но мгновенно понял, кто они и что им нужно. Обычная практика: расплатиться, забрать товар, а после вернуть назад свои деньги. Караулили, значит, во дворе у Марика. С ними был кто-то четвёртый. Он добирался туда сам, чтобы не показываться на глаза Гене. Адрес Гены сказал им уже в машине. поэтому и зарулили на заправку. Кто-то из них вышел, позвонил этому кадру и сообщил, куда ехать. Он дежурил у подъезда, потом, пользуясь тем, что Жохов не знает его в лицо, спокойно вошел вслед за ними в метро, доехал до вокзала, подслушал или спросил в кассе, до какой станции Катя взяла билеты, и по телефону связался с Денисом». На такой машине обогнать электричку по пустынному ночному шоссе это им запросто. Они ждали его здесь, просто дали отойти подальше от домов. Всё это пронеслось вереницей сменяющих друг друга видений. Слов не было, в глазах стояла тьма с радужными проблесками от ударов бомб о бетон. Лёжа плашмя, придавленный сверху, Жохов в груди ощущал во внутреннем кармане куртки пачку из сорока двух сто-долларовых бумажек. Расстаться с ними было все равно, что умереть. Он никогда не плакал от горя, только от умиления, восторга и каких-то сложных сочетаний того и другого. Например, если в телевизоре показывали уходящих на фронт солдат, и мужской хор пел «Вставай, страна огромная», но сейчас, когда дернули за ворот и поставили на ноги, Лицо было в слезах.